Виктория держала на руках Ромку, замирая от счастья. Маленький крохотный человечек стал для нее центром вселенной, ее якорем в этом мире. Для молодой женщины время останавливалось в тот момент, когда она и ее малыш были вместе. Ромочка взмахнул руками и, как-то сосредоточив взгляд на маме, улыбнулся. А может, ей это показалось? «Сыночек!» — прошептала Вика и поцеловала мальчика в лоб. «Потерпи немного. Скоро я заберу тебя домой. Ты еще не знаешь, какую кроватку я для тебя приготовила. А какие игрушки! Надеюсь, тебе понравится, мой маленький!» Случайно подняв глаза, она столкнулась с пристальным взглядом Назара, который сидел в кресле и внимательно наблюдал за ней. Почувствовав смущение, Виктория поспешила отвернуться. Прошедшая ночь изменила их отношения. Поцелуй. Он оказался весьма неожиданным, но зато явно дал понять, что она нравится Назару как женщина. Но этих «но» было слишком много, и девушка совершенно не знала, как теперь себя вести, что говорить и делать. У нее почти не было опыта общения с мужчинами, а единственная связь, которая произошла без ее согласия, Закончилась беременностью. Виктория понимала, что нельзя жить прошлым, только вот в свою жизнь никого впустить была просто не готова. Нам пора, тихо произнес Назар. Девушка, обернувшись, поняла, что медсестра стоит в стороне в ожидании, чтобы забрать Ромку. Да завтра, сыночек. Она коснулась губами его ладошки и передала в руки медперсонала. Малыш закричел, нахмурился и расплакался. «Уже знает, мамины руки!» — медсестра улыбнулась. «Маленький, хитрюга!» Назар поднялся, одернул пиджак и кивнул. «До свидания!» А затем быстро вышел из палаты. Вика тоже поспешила попрощаться и последовала за ним. Всю дорогу они ехали молча. Девушка понимала, отношения между ними пошатнулись, и ей даже показалось, что Назар и сам уже пожалел, что перешел грань дружбы. И как быть дальше, совершенно непонятно. Когда они подъехали к дому, Вика, чувствуя неловкость, поспешила попрощаться. «Спасибо тебе за чудесный праздник. А сейчас самое время отдыхать. Созвонимся завтра». «Может, пригласишь меня на чашечку кофе?» — внезапно спросил мужчина и окинул девушку взглядом. «Да, конечно», — растерялась Вика и, не придумав повода для отказа, кивнула. «Идем». Они также молча поднялись в лифте на нужный этаж, и даже когда вошли в квартиру, не произнесли ни слова. Виктория включила кофеварку и быстро поставила на стол печенье, конфеты и другие сладости. Назар все это время молча наблюдал за ней, а когда перед ним поставили чашку ароматного горячего кофе, мужчина поинтересовался, выпить найдется? Девушку пожала плечами и направилась к холодильнику. У Натальи Алексеевны стоит открытый бутылка коньяка. Она выпечку добавляет. Будешь? Буду, Послышалось в ответ. Вика поставила на стол блюдце с лимоном и наполнила рюмку коньяком. А ты? Мужчина поднял на нее взгляд. Я не буду. Вика качнула головой. Он выпил все одним махом, чуть поморщился и промолвил. — Не очень. — Ну, какой есть, — пожала плечами девушка. Назар отставил рюмку в сторону и вздохнул. — Нам надо поговорить. — Слушаю. Виктория присела на стол. Мужчина взял ее за руку и начал говорить. Очень тихо, но каждое его слово звучало словно гром. Мой отец был человеком строгим и всегда придерживался правил. Честно признаться, он всю семью держал в строгости. Мою сестру выдали замуж, как только нашелся достойный кандидат, и никто не спросил о ее чувствах. Я думаю, именно поэтому она так рано умерла, не оставив после себя продолжения. Мою судьбу отец тоже решил заранее. Для меня выбрали подходящую невесту из хорошей семьи. Мой брак должен был стать залогом долгого и плодотворного сотрудничества в успешном бизнесе. Свою невесту я впервые увидел на помолвке. Назар тяжело вздохнул, вновь наполнил рюмку коньяком. Было видно, что воспоминания ему даются нелегко. Малика оказалась красавицей, темноволосая, корыглазая, похожая на изящную статуэтку. Казалось, что стоит только до нее дотронуться, она мгновенно рассыплется, словно хрупкая фигура из песка. Родственники довольно цокали и пророчили нам прекрасное будущее. Только вот ни отец, ни мать не учли, что к моменту помолвки нам было всего восемнадцать, и у каждого были свои мечты. А потом отец и тесть организовали пышную свадьбу. Подарили нам квартиру и отправили в свадебное путешествие. Напоследок отец мне сказал, что моя цель наследник. Семье нужен мальчик, тот, кто продолжит род, и когда придет время, возьмет семейный бизнес в свои руки. Наверное, это была самая большая ошибка отца, но понял я это не сразу. Он невольно вложил мысль в мою голову, что с появлением в моей семье ребенка все изменится. Так именно и произошло. Назар отвел взгляд в сторону. — Если тебе трудно, может, не нужно рассказывать? — осторожно произнесла Вика. — Мне это необходимо. Я хочу, чтобы ты знала все. — послышалось в ответ. Мужчина провел ладонью по лбу и продолжил свой рассказ. Когда у меня родился сын, действительно все изменилось. Я продлил род Бероевых, подарил долгожданного внука родителям, и отец позволил мне жить своей жизнью. Бизнес, новые компаньоны, красивые женщины, власть и богатство, бесконечные праздники. Да что там говорить, передо мной открылся весь мир, и в нем я уже был не зеленым юнцом, а типа состоявшимся мужчиной. А семья? Семья отошла для меня куда-то в сторону. Да, мы с Маликой жили в одном доме, но, по сути, стали как соседи. Мне было с ней удобно. А она? Назар вздохнул. О чем думала моя супруга, я не знаю, потому что даже не удосужился с ней толком хоть раз поговорить. Маленька была моей картинкой на званых вечерах, лакмусовой бумажкой успешности. Сына я тоже видел редко. Его детство прошло мимо меня, словно в один миг. Я помню только несколько дней. Выписку из роддома, тогда в нашем доме был организован торжественный вечер, первый день рождения, его первый шаг. Все самое важное из жизни ребенка я по своей глупости упустил еще не осознавая, что эти бесценные моменты уже никогда больше не повторятся. Лишь несколько лет спустя, когда я действительно возмужал, ко мне пришло желание стать отцом. Но жизнь решила меня наказать. Буквально сразу же выяснилось, что Малика серьезно больна, и тогда мой привычный и уютный мир треснул. Я понял, как мне дорога моя супруга, которая тихо и незаметно создавала уют в нашей семье, что мой маленький осланчик может остаться без матери, что жизнь уже никогда не будет прежней. Назар Виктория погладила его по руке. Мне так жаль. Я потерял счастье, которое не ценила. И после смерти супруги Пытался дать сыну все, что не додал. Именно поэтому я не решился жениться второй раз, не желая, чтобы мой мальчик рос с мачхой. Сын стал смыслом моей жизни. Я не хотел допускать ошибок отца и решил, что позволю своему единственному наследнику самостоятельно строить свою жизнь. И это тоже оказалось ошибкой. Маленький мальчик вырос, и превратился в большого болтуса, у которого на данный момент ни семьи, ни детей, ни устроенной жизни. Мне пришлось потратить немало сил, чтобы он осознал, что стоит на неправильном пути. Скоро у него свадьба. — Это же замечательно! — Виктория улыбнулась. — Значит, в ближайшем будущем в твоем доме зазвенит детский смех, и будет слышаться топот маленьких ножек. — Надеюсь, — Назар кивнул, — но речь сейчас не о нем, а о нас. — Вика, мне уже немало лет. Я не хочу юлить и хитрить, поэтому скажу сразу все как есть. А решение останется за тобой. Увидев тебя впервые, я невольно залюбовался, ведь ты так напомнила мне мою малику. Меня тянуло в тот супермаркет. А в какой-то момент ко мне пришло осознание, что я ищу встреч с тобой. Ты удивительная девушка, красивая, умная, очень милая. И я понял, что судьба дает мне шанс вновь стать счастливым. А потом появился Ромка, и я теперь хочу, чтобы у него был самый лучший отец на свете. Я полюбил тебя и этого малыша, которого уже считаю своим. Мужчина на мгновение замолчал, собираясь силами, а потом выдохнул. «Виктория, выходи за меня замуж!» А затем он достал из кармана красную бархатную коробочку, в которой лежало золотое изящное кольцо с прозрачным сияющим камнем. «Обещаю, что стану самым лучшим мужем для тебя, а Рому воспитаю как родного». Я запишу его, как своего сына, и он станет моим наследником. Вика затаила дыхание, не зная, что ответить. Она с теплом относилась к Назару, но замуж. Девушка была не готова, в принципе, к семейной жизни, особенно после того, что с ней произошло. Надо было как-то объяснить, но вот только слов подходящих у нее не оказалось. — Виктория, мне твой ответ сейчас не нужен, — Назар поднялся. — Все обдумай, тщательно взвесь, и потом мы с тобой еще раз поговорим. Мужчина, наклонившись, очень осторожно коснулся губами ее руки, а затем быстро направился к выходу. — Подожди! — Вика встрепенулась и бросилась за ним. — Назар, ты не можешь сейчас сесть за руль, надо вызвать водителя. — Не переживай! — Мужчина погладил ее по щеке. Сергей уже ждет внизу. Я заранее отправил ему сообщение, прекрасно понимая, что мне предстоит непростой разговор. Мне очень приятно твоя забота. Назар внезапно крепко обнял девушку, уткнувшись лицом в ее макушку, а потом, тяжело вздохнув, быстро вышел из квартиры. Оставшись одна, Вика вернулась на кухню и расстроенно посмотрела на кольцо. Назар своим предложением усложнил все до такой степени, что они оба оказались в тупике, и как быть дальше, девушка не знала.